производства на продукт труда одного рабочего дня данной отрасли за десятикратное по сравнению с прежним количеством продуктов этих отраслей производства можно было бы приобрести лишь двойное количество продуктов труда данной отрасли. Поэтому определенное количество продукта данной отрасли, например, один фунт, окажется, по-видимому, в пять раз дороже прежнего, но в действительности станет вдвое дешевле.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 его, и который не имел бы никакого интереса нанимать его, если бы он не получал долю с продукта его труда или если бы капитал не возмещался ему с некоторой прибылью. Эта прибыль составляет второй вычет из продукта труда, затрачиваемого на обработку земли. Также вычет для оплаты прибыли делается из продукта почти всякого другого труда. Во всех ремеслах и производствах большинство работников нуждается в хозяине, который авансировал бы им материалы для их работы, а также заработную плату и средства существования до времени ее окончания. Этот хозяин получает долю продукта их труда или долю стоимости, которую труд прибавляет к обрабатываемому им материалу.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 Но отличаются ли соглашения рабочих наступательным или оборонительным характером, они всегда вызывают много разговоров. Стремясь привести дело к быстрому решению, рабочие всегда поднимают большой шум, а иногда прибегают даже к неприличным буйствам и насилиям. Они находятся в отчаянном положении и действуют с безумием отчаявшихся людей, вынужденных или помирать с голоду, или нагнать страх на своих хозяев, чтобы заставить их немедленно удовлетворить их требования.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 Ввиду этого рабочий очень редко что-либо выигрывает бурного характера таких соглашений, которые отчасти благодаря вмешательству гражданских властей, отчасти в силу большого упорства хозяев и отчасти вследствие необходимости для большинства рабочих сдаться, чтобы получить кусок хлеба, обычно оканчивается лишь наказанием или разорением зачинщиков. Хотя при столкновениях с рабочими у хозяев обычно большее преимущество, однако существует граница, ниже которой невозможно, по-видимому, сократить на какое-нибудь продолжительное время обычную заработную плату даже низших видов труда. Человек всегда должен иметь возможность существовать со своим трудом, и его заработная плата должна по меньшей мере быть достаточной для его существования.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 Но половина детей, как установлено, умирает до достижения совершеннолетия. Следовательно, согласно такому расчету, чита беднейших рабочих должна пытаться вырастить по меньшей мере четырех детей, чтобы двое из них достигли совершеннолетия. Но расход на содержание четырех детей, как полагают, приблизительно равен стоимости содержания взрослого рабочего.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 Да эти бывают двух видов. Во-первых, избыток дохода сверхразмера, необходимого для содержания хозяев. Во-вторых, избыток капитала сверхразмера, необходимого для предоставления занятий самим хозяевам. Когда землевладелец или получатель ежегодной аренды или капиталист имеет больше доход, чем нужно по его мнению для содержания его семьи, он затрачивает весь этот излишек или часть его на содержание одного или нескольких слуг. И когда этот излишек возрастает, он естественно увеличивает число этих слуг. Когда самостоятельный ремесленник, например, ткач или сапожник, накопил капитал больше, чем нужно ему для приобретения материалов для его собственной работы и для собственного содержания до продажи продукта, он тратит оставшуюся сумму на наем одного или нескольких подельщиков, чтобы извлекать прибыль из их труда. При возрастании этой свободной суммы он естественно будет увеличивать число своих рабочих. Таким образом, спрос налица живущих с заработной платой увеличивается по мере возрастания дохода и капитала данной страны и никоим образом не может увеличиваться при отсутствии такого роста. Рост же дохода и капитала означает рост национального богатства. Следовательно, спрос на лица, живущие заработной платой, естественно возрастает по мере роста национального богатства и не может расти при отсутствии последнего. Не размеры национального богатства, а его постоянный рост вызывает увеличение заработной платы за труд.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 портные 5 шиллингов, то есть около 2 шиллингов 10 пенсов на английские деньги. Это было написано в 1773 году до возникновения последних волнений. В этом примечании Смит имеет в виду происходившие в 1775-1776 годах революционное выступление в североамериканских колониях, которые привели к отделению этих колоний от Англии и образованию североамериканских Соединенных Штатов. Все эти цифры выше лондонских, и как утверждают в других них заработная плата столь же высока, как в Нью-Йорке. Цена на предметы продовольствия при этом повсюду в Северной Америке намного ниже, чем в Англии. Недостаток продовольствия там неизвестен. В самые худшие времена года там всегда имеется достаточное продовольствия для собственного потребления, хотя и меньше остается для вывоза. Если денежная цена труда выше, чем где бы то ни было в метрополии, то его действительная цена, то есть количество предметов необходимости и удобств, которые рабочий действительно получает в свой боряжения должна быть выше еще в большей пропорции. Но хотя Северная Америка еще не так богата, как Англия, она быстрее прогрессирует и гораздо быстрее подвигается по пути к дальнейшему приобретению богатств. Самым бесспорным свидетельством процветания всякой страны служит возрастание численности ее населения. В Великобритании и в большинстве других европейских стран населения, как полагают, удваивается приблизительно в 500 лет.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 в стране, обладающей значительным богатством, которое, однако, в течение продолжительного времени не возрастает, мы не должны ожидать очень высокой заработной платы. Фонд, предназначенный на заработную плату, доход и капитал ее жителей, может быть очень велик. Но если он в течение нескольких столетий оставался неизменным или почти неизменным, то количество рабочих, занятых в течение данного года, легко может покрыть и даже больше, чем покрыть потребность в нем в последующем году в такой стране Редко может чувствоваться недостаток рабочих рук, и хозяева не вынуждены перебивать их друг у друга. Количество работающих рук напротив, в таком случае окажется превышающим спрос на них. Постоянно будет ощущаться недостаток работы, и рабочим придется перебивать ее друг у друга. Если бы в такой стране заработная плата превысила размер, достаточный для существования рабочего и содержания его семьи, конкуренция между рабочими и интересы хозяев скоро понизили бы ее до наименьшего разм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 Китай долгое время был одной из самых богатых, то есть наиболее плодородных, лучше всего обрабатываемых, наиболее трудолюбивых и самых населенных стран мира. Однако он оставался, видимо, продолжительное время в состоянии застоя. Марко Полло, который посетил Китай 500 лет тому назад, описывает его сельское хозяйство, промышленность и населенность почти в таких же выражениях, в каких они описываются путешественниками нашего времени. Возможно, что задолго до Марко Полло Китай приобрел все те богатства, которые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 скудно, что они жадно выживают самые негодные отбросы, выкидываемые за борт европейских судов. Любая падаль, например, дохлая собака или кошка, хотя бы совсем разложившаяся и испускающая зловоние, столь же лакомая пища для них, как самая здоровая пища для народов других стран. В браке поощряются в Китае не выгодой, получаемой от детей, а дозволением умерщвлять их. Во всех больших городах каждую ночь множество детей оставляют на улице или топят, как щенят в реке. Отверждаю даже Что выполнение этого ужасного дела является признанной профессией, которая дает пропитание многим людям. Хотя Китай, может быть, и находится в состоянии застоя, но, как кажется, он не идет назад. Его города нигде не покидаются жителями. Земли, когда-либо пущенные в обработку, нигде не забрасываются. Поэтому ежегодно должно выполняться одно и то же или почти одно и то же количество труда, и следовательно, фонд, предназначенный на оплату его, не должен заметно уменьшаться. Следовательно, рабочий низшего мишева не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 до рабочих, и отсюда будут распространяться на все высшие разряды, пока население страны не уменьшится до того количества жителей, которое легко может просуществовать на доход и капитал, оставшиеся в стране и пощаженные всеобщим бедствием. Приблизительно таково, пожалуй, состояние Бенгалии и некоторых других английских поселений Ост-Индии. Если в плодородной стране население которой раньше значительно уменьшилось и где поэтому не очень трудно найти себе средства к существованию,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 Однако мы не стали бы содержать таким образом раба или человека, который в средствах своего существования находился бы в безусловной зависимости от нас. Его дневная получка точно соответствовала бы его дневным потребностям. Во-первых, заработная плата Великобритании не испытывает колебаний в зависимости от колебания цены на съестных продуктов. Последнее изменяется повсеместно из года в год, а часто из месяца в месяц, тогда как денежная цена труда остается иногда в некоторых местностях неизменной в течение слава полувека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 В третьих, в то время как цены на предметы продовольствия колеблются из года в год больше, чем заработная плата, заработная плата со своей стороны колеблется от одной местности к другой местности больше, чем цены на предметы продовольствия. Цены на хлеб и мясо в большей части Соединенного королевства обычно одинаковы или почти одинаковы. Эти и большинство других предметов, продающихся в розницу, а именно в розницу рабочие покупают те нужные им продукты, обычно столь же дёшево или еще дешевле больших городах, чем в отдаленных частях страны, по причинам, которые я еще буду иметь случай выяснить. Но заработная плата большом городе и его окрестностях часто на четверть или одну пятую, то есть на 20-25% или процентов выше, чем на расстоянии нескольких миль от него. 18 пенсов в день можно считать обычная платой за труд в Лондоне и его окрестностях. На расстоянии нескольких миль от него она падает до 14-15 пенсов. В 10 пенсов можно принять заработную плату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 по более дорогой цене, чем шотландское зерно, которое поступает на тот же рынок и конкурирует с ним. Качество зерна определяется главным образом количеством муки, которую оно даёт три аммоля. И в этом отношении английское зерно настолько превосходит шотландское, что будучи часто по видимости или по объему более дорогим, оно оказывается обычно более дешевым в действительности или ввиду своего лучшего качества или даже по весу цена труда напротив в Англии дороже, чем в Шотландии. Поэтому рабочие в состоянии держать свои семьи в одной части Соединенного королевства, а именно в Шотландии. Они могут жить в удовольствие в другой части страны, а именно в Англии. Правда, овсяная мука составляет в Шотландии главную и лучшую пищу простонародия, которая, по общему правилу, гораздо хуже питания того же класса людей в Англии. Однако эта разница в условиях питания рабочих является не причиной, а следствием разницы в их заработной плате, хотя по странному недоразумению в ней нередко видят причины. не потому, что один человек же тcaretу, а его сосед ходит пешком. Первый из них является богатым, а второй бедным, а наоборот, потому что первый богат, он держит карету, и потому что второй беден, он ходит пешком. В течение прошлого столетия зерновой хлеб в среднем в обеих частях Соединенного королевства был дороже, чем в текущем столетии. Это верно для 18-го столетия только до 1765 года. С 1765 по 1820 год цена всякого рода хлеба в Англии значительно превышала среднюю цену Причастовавших периодов С 1820 года она упала снова до прежнего уровня. Этот факт, который не допускает ныне никаких сколько-нибудь обоснованных сомнений и который доказан еще более неопровержимо, если это возможно, для Шотландии, чем для Англии. Для Шотландии он подтверждается свидетельством официальных записей ежегодной рыночной цены овса и всех видов зернового хлеба во всех графствах Шотландии. Записи эти, называвшиеся в Шотландии фиарами, представляли собой рыночные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 спроса на труд в Глазго, Короне, Айшире и других местах. В Англии развитие сельского хозяйства, промышленности и торговли началось значительно раньше, чем в Шотландии. Спрос на труд и, следовательно, его цена должны были неизбежно возрастать по мере этого развития. Ввиду этого, как в минувшем столетии, так и в настоящем, заработная плата была в Англии выше, чем в Шотландии. Она правда значительно возросла с того времени, но благодаря большому разнообразию заработной платы в разных местах, трудно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 двух нетрудоспособных 10 шиллингов в неделю или в 26 фунтов в год. Если семья не может заработать эту сумму своим трудом, она должна добыть ее, как он полагает, ниществом или воровством. Он, по-видимому, весьма тщательно исследовал данный предмет. В 1688 году Грегори Кинг, искусство которого в политической арифметике так восхваляется доктором Девинантом, определил обычный доход рабочих и батраков. 15 фунтов в год на семью, состоящую, по его предположению, в среднем из трех с половиной лиц.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 Всякого рода фрукты и овощи стали дешевле. Большая часть яблок и даже лука, потреблявшийся в Великобритании, привозились в прошлом столетии из Фландрии. Крупные улучшения в производстве дешевых тканей, льняных и шерстяных, дают рабочим более дешёвую и лучшую одежду, а прогресс в производстве грубых металлов дает им более дешевые и лучшие инструменты, а также много приятных и удобных предметов домашнего обихода. Мыло, соль, свечи, кожа и спиртные набитки, правда, значительно подорожали главным образом благодаря обложению налогами. Но рабочие потребляют столь незначительное количество этих предметов, что подорожание их не уравновешивает понижение цен в столь многих других продуктов.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 произвести на свет и одного ребенка и обычно оказывается совершенно истощённая после рождения двух или трех детей. Бесплодие, столь частое среди светских женщин, весьма редко встречается у женщин из низших слоев народа. Роскошь может быть порождает в прекрасном поле страсть к наслаждениям, но, по-видимому, всегда ослабляет и часто совершенно уничтожая способность к деторождению. Но бедность, хотя она и не предупреждает деторождение, чрезвычайно неблагоприятна для воспитания детей. Нежное растение порождено на свет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 необходимые нормы. Рынок в одном случае будет настолько недостаточно снабжен рабочей силой, а в другом случае снабжен ею в таком избытке, что это скоро приведет ее цену к надлежащей норме, требуемой наличными условиями общества. Таким образом, спрос на людей, как и спрос на всякий иной товар, регулирует производство людей и ускоряет его, когда оно идет слишком медленно, задерживает, когда оно происходит слишком быстро. Этот спрос регулирует и определяет размножение рода человеческого во всех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 Поэтому при наличии высокой заработной платы мы всегда найдем рабочих более деятельными, прилежными и смышленными, чем при низкой заработной плате.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 может свыше восьми лет сохранить свою полную силу. Нечто подобное имеет место во многих других промыслах, где рабочие оплачиваются поштучно. Таков обычно порядок в мануфактурах и даже в сельском хозяйстве, везде, где заработная плата выше обычного уровня. Почти все категории ремесленников подвержены каким-либо специальным болезням, порождаемым постоянным занятием одним и тем же видом труда. Выдающийся итальянский врач Рамаддини написал особую книгу относительно таких болезней. Мы не считаем наших солдат да, самые трудолюбивые части нашего народа. Тем не менее, когда приходилось использовать их для какой-нибудь особой работы, за которую им давали хорошую поштучную плату, их офицерам часто приходилось договариваться с предпринимателями, чтобы им не давали зарабатывать свыше определённой суммы в день в соответствии с установленными нормами поштучной оплаты. До заключения этого соглашения взаимное соревнование и стремление к большому заработку часто побуждали их чрезмерно напрягать свои силы и надрывать своё здоровье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 выполнит большее количество работы. Говорят, что в годы, когда продукты дешевле, рабочие в среднем более ленивы, а в годы дороговизны более усердны, чем обычно. Отсюда вывод, что обилие средств существования ослабляет трудолюбие рабочих, а недостаток средств, напротив, усиливает их трудолюбие. Без сомнения, что достаток, несколько превышающий обычный, может сделать некоторых рабочих ленивыми, но маловероятно, чтобы он оказывал такое влияние на большинство рабочих, или чтобы люди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 Месте с тем, в годы дороговизны бедные самостоятельные работники часто проедают весь свой небольшой капитал, на который они обычно снабжали себя материалами для своего труда и для поддержания своего существования, вынуждены превратиться в наемных рабочих. Не все лица, ищущие работу, могут ее получить. Многие готовы поступить на работу на условиях более низкой оплаты, чем обычно. И потому в годы дороговизны заработная плата как батраков, так и паденных рабочих часто понижается. Поэтому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 И прибыль вторых весьма большой степени зависят от цен на предметы продовольствия. Однако не может быть ничего не нелипрее, как воображать, что люди вообще станут работать меньше, когда они работают на самих себя, чем когда они работают на других. Бедный самостоятельный работник будет по общему правилу более трудолюбив, чем даже наемный рабочий, получающий поштучную плату.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 пытается доказать, что бедняки производят больше работы в годы дешевизны, чем в годы дороговизны, сравнивая количество и стоимость товаров, произведенных в том и другом случаях в трёх различных производствах: грубых шерстяных материй в Эльбифе и полотняном и шёлковом по всему району Руана. Из его сообщения, основанного на регистрах официальных утверждений, следует, что количество и стоимость товаров, вырабатываемых в этих трех производствах, обычно гораздо больше в годы дешевизны, чем в годы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 Значительное число людей лишается работы. Они конкурируют друг с другом, чтобы получить ее, а это нередко понижает как реальную, так и денежную цену труда. В 1700 году, когда был чрезвычайный неурожай, много народу соглашалось работать за одни харчи. В последующие урожайные годы было труднее достать рабочих и вытраков. В год дороговизны, скуда средств существования, уменьшая спрос на труд имеет тенденцию понижать его цену, тогда как высокая цена предметов продовольствия имеет тенденцию ее. Напротив, из урожайного года, увеличивая спрос на труд, имеет тенденцию повышать цены труда, тогда как на предметов продовольствия ведет к ее понижению. При обычных колебаниях цен на предметы продовольствия эти две противоположные причины, видимо, уравновешивают одна другую. Это, вероятно, отчасти объясняет, почему заработная плата повсюду гораздо более устойчива и неизменна, чем цена предметов продовольствия. Рост заработной платы обычно ведет к повышению цены многих товаров. поскольку, как увеличивает ту часть её, которая приходится на заработную плату, и таким образом имеет тенденцию уменьшать потребление этих товаров как внутри страны, так и за границей. Однако та же причина, которая повышает заработную плату за труд, а именно рост капитала, имеет тенденцию увеличивать производительную силу труда, благодаря чему при затрате меньшего количества труда производится большее количество произведений. Владелец капитала, нанимающие большее количество рабочих, обычно стараются в своих выгодах установить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 для выполнения работы каждого, и поэтому тем вероятней, что они будут изобретены. В результате этих усовершенствований затраты труда при производстве многих товаров настолько уменьшаются, что рост цены труда более чем уравновешивается уменьшением его количества.